У нас так мало информации для действий, мы понятия не имеем, насколько далеко находимся от потолка. Он постоянно разрушается над нами. Мы понятия не имеем, насколько близко подобрались к кедру. Оно всё разбухает под уменьшающимся весом рассыпающейся атмосферы. Мы знаем лишь одно. Если сверху температура поднимается, мы опускаемся. Если нарастает давление снизу, мы карабкаемся вверх. Эриафура подобна крупинке на животе рыбы, которая застряла посреди пустого океана. Одно и поверхность для нее – понятия чисто гипотетические. Единственный надежный ориентир – это мы сами. Шим вдаёт примерные оценки на основе гравитации и инерции, но даже они – всего лишь предположения из-за того, как червоточина искажает пространство-время вокруг. Мы растянуты по волне вероятности. Ждём, когда откроется ящик, и Вселенная увидит, наконец, мертвымы или живы. Хаким не сводит с меня глаз, стоя с другой стороны контура. Его лицо мерцает в свете тысяч трансляций с камер. Что-то не так. Мы уже должны были выйти с другой стороны. Он твердит это уже целый час. Вариативности не избежать. Напоминаю я ему: "Модель, модель". Он выдавливает из себя горький смешок. И она основана на зеттабайтах информации, которую мы собрали, когда в прошлый раз решили пролететь через Красный гигант. Модель дерьмо полная. Магнитное поле раз и кнёт, и мы пойдём вниз, а не наружу. Но мы всё ещё здесь. В этом и проблема. И у нас по-прежнему темно. Атмосфера достаточно густая. Она держит на расстоянии, обжигающие нутро сурта. Ну да, темнее всего перед рассветом. Мрачно заявляет Хаким и указывает на пятно инфракрасного света над нами, чья яркость только усиливается. Шимп не может объяснить, что это, хотя забивает кучу реальных данных в уравнение. Что бы это ни было, оно не ушло с нашего вектора перемещения и становится жарче. Или ближе. Трудно сказать. В таких условиях чувства довольно туманны. И мы не собираемся высовывать голову над облаками ради вида получше. В общем, Шим говорит нам не беспокоиться. Говорит, что мы почти прошли